Из записок Андрея Новикова. Январь, 2056 год, Москва. «Скажите, Андрей Дмитриевич, — спросил меня Суздалев, пригласив на очередную встречу, — мы можем каким-то образом использовать в нашей работе Александра Ивановича. Я готов предоставить ему должность с окладом и прочими привилегиями не ниже ваших. Отзывы моих сотрудников о нем самые положительные. Вопрос только в одном. Захочет ли он быть нам полезен? На эту тему мы с Сашкой уже говорили и пришли к отрицательному ответу. К кропотливым теоретическим изысканиям построению гипотез, имеющих мало шансов на проверку практикой, он склонности не имел. Ничего другого я ему предложить не мог. Георгий Михайлович тем более. К религиям Шульгин был равнодушен для работы в службах безопасности нужно знать здешнюю жизнь, по крайней мере, не хуже местного жителя соответствующего возраста и образования. Одним словом, Георгий Михайлович, господин Шульгин предпочитает оставаться вольным стрелком. В чем-то он будет мне помогать в частном порядке, но вообще его более всего занимает проблема поиска обратной дороги. Мои слова, сказанные вскользь, без всякой задней мысли, Просто, чтобы подчетче замотивировать причину отказа, произвели нас, уздали вы неожиданно сильные впечатления. Вы считаете это возможно? У него даже глаза заискрились. Почему бы и нет? Природа полна загадок. И если мы попали сюда, так зачем исключать обратную возможность? Это было бы величайшее открытие. Мне даже трудно представить его значение для человечества. Отношения у нас с ним складывались таким образом, что я позволял себе держаться более чем даже на равных». И он не выказывал на сей счет неудовольствия Очевидно, курируя по службе российское мусульманство, почитывал труды арабских мудрецов. Не помню, кто из них именно писал «Человеку, обладающему знанием, приличествует важность». Недоступным Суздалевым знанием я обладал, а важность подменял некоторым понебратством. «Да при здесь человечество, Георгий Михайлович?» Очевидно, вы уже прикинули выгоды, которые дверь в параллельные миры сулит непосредственно возглавляемой вами институции Ну, хотя бы и так. В деталях я этого пока не продумывал, но несомненно, что связь с Землей-2 открывает определенную перспективу. По поводу данного утверждения я выразил серьезные сомнения и предложил Суздалеву для прочтения несколько книг, достоверно отображающих реалии нашего мира. Неужели вам сотни землеподобных планет мало? Готов поспорить на что угодно. Вам у нас не понравится. Как мне бы вряд ли понравилась рульянка при дворе короля Артура. Георгий Михайлович прищурился, почесал бородку, и по выражению его лица я понял, что он со мной не согласился. Действительно, Бог его знает, какие изящные планы созидаются в изощренном мозгу православного иезуита. Он сказал, что если потребуется, готов предоставить Александру Ивановичу любую финансовую помощь в его работе, а также передать в его распоряжение хоть весь свободный контингент теоретиков и практиков хронофизики. Если потребуется, обязательно воспользуемся вашей любезностью. На том аудиенция и завершилась. Истинную ее цель я так и не понял, не умудрил Господь. Возможно, Георгий Михайлович просто ставил на мне собственный психологический эксперимент. Я тут же рассказал о разговоре Сашке, и он немедленно выдал гипотезу. «Слушай, а что, если как раз он – наш новый партнер по игре?» Слишком многое сходится. В истинности его версии можно верить или не верить, но бесспорно, что значительная доза правды в ней содержится. Мы не знаем, кто перевоспитал царя. Кто подсказал Рузвельту идею такого варианта ООН и заставил прочих суверенных президентов и премьеров с ним согласиться? На 20 лет раньше без мировой войны и колониальных революций ограничить свой суверенитет ради общего блага. Интересно. Значит, либо он здешний резидент Аграф или Фарзелий, либо такой, как мы, обреченный доверием кандидат-держателя мира. И нам предложено сразиться именно с ним. Я попробовал гипотезу на зуб. Явных причин ее отвергнуть не находилось. Там, где происходит все что угодно, возможно, и все остальное. Бритва Акама бездействует. Отпускаем бороды. Слушай, братец, а кто нам мешает сделать еще одну попытку? В смысле? Ты был в замке. Ни одного ли порядка явления наш замок и база агров на Волгалии Если Антон и Сильвия — зеркальное отражение друг друга? Шульгин посмотрел на меня с уважением. «Аризонно». Он задвигал пальцами, будто гадая на ромашке, приговаривая «Тот, это, там так, а у них так, время ноль там и там тоже. Ход-выход почти одинаковый. Игрок белый, игрок чёрный». А что, сходится? Остаётся сходить проверить. Да запросто. Не сложнее, чем с подножки идущей электрички на подножку встречной перепрыгнуть. Сравнение показалось мне корректным. Для нормального человека абсолютно смертельный трюк, но каскадеры ухитряются. А главное, Шульгин ведь не упомянул о скоростях движущихся объектов. Смутное предложение Новикова немедленно превратилось в истину. Зеленая планета Волгала, Таарера по-агриански, оказалась тем же самым узлом, или составной частью узла, в котором пребывал замок. Это было логично. Если они с Шульгиным давно вычислили, что и Фарзели, и Агры служили держателем в качестве трансформаторов, преобразователей грандиозных галактических масштабов замыслов и ходов в действии земного уровня, доступные восприятию даже пониманию людей, то и центр управления должен быть единым или хотя бы двуединым. Держатели, независимо от того, имеют ли они хоть какой-нибудь физический облик или существуют только в виде идеи, не могут или не желают снисходить до конкретных деталей, даже в масштабах звездных систем. Они выстраивают цепочки вертикально сопряженных реальностей и связей внутри и между ними. доступное пониманию людей Вселенная – разновидность реальности, в которой основные константы допускают существование разумной гуманоидной жизни. Она контролируется соответствующей структурой гиперсети и так далее, ступенями вниз вплоть до суперцивилизаций, обитаемых планет, рас и народов, их составляющих. Снизу вверх значимая информация фильтруется, в случае необходимости подлежит корректировке. Искомый узел, в который мы проникли как раз и является пунктом связи и управления между ближайшими соприкасающимися уровнями действительности, наиболее подготовленными к контакту землянами и агрофорзелианской службы контроля. Мы сейчас нарушили некое табу. Сделали то, что по негласному соглашению с Антоном, а значит и с его хозяином, игроком, условно говоря, ходящим белыми, делать категорически не полагалось. Перевели в сферу политической практики не называемую истину, что агро и Фарзели суть одно и то же, аверс и реверс одной монеты. Антон и Даяна тоже единый бог в двух лицах, а где третье? Может быть, по аналогии с Богом Духом Святым, третьей постасью и будет то, что останется, если устранить различие в их телесном облике и выполняемой функции. Но это уже высший пилотаж теологии держателей, мы же пока выступаем как сугубые практики. Как бы там ни было, при последней встрече Шульгина со своим держателем он получил полную свободу действий, вот он ею и воспользовался на свой страх и риск. А последняя встреча с Даяной – Ровно почти день в день год назад на Волгале завершилась тем, что она сначала передала мне, якобы исходящее от ее держателя, предложение стать мне лично и всей нашей компании в целом посредником-координатором всех земных реальностей. По смыслу почти дословно то, что сказал Сашке Голос. Она даже призналась, что высшие круги агрянской аристократии очень в этом заинтересованы, так как связывают смену караула со своим возможным освобождением от опостылевшей функции трансляторов. Я дословно запомнила ее слова. Мощная цивилизация с древней историей, могущая играть в галактике самостоятельную и достойную роль, вынуждена на протяжении тысячелетий служить в качестве надсмотрщиков, пастухов для примитивной, почти первобытной расы, все достоинство которой заключается лишь в том, что когда-то кто-то из ее представителей сможет сравниться силой разума с держателями. И раньше, и теперь я не мог заставить себя принять как должное, неизвестно кем и для чего врученные мне сверхъестественные способности. Пользовался ими почти что вопреки собственным желаниям, и все время опасался, что постепенно перестану быть человеком. Умом понимал, что ничего здесь от меня не зависит, и если уж уродился с такими талантами, то надо воспринимать их как должное. Другой на моем месте был бы счастлив. Более того... За куда меньшие люди дьяволу душ продавали, а вот все равно. Мой дед в подобных случаях говаривал «не к нашему рылу крыльцом». Однако деваться сейчас было некуда. Или смириться с тем, что чужая воля продолжает помыкать нами, или, скобка Гамлет, мы с Шульгиным перед тем, как ему возвратиться в свой 1921 год, решили установить контакт с игроком черными. Это ведь тоже как бы подразумевалось. Попробуйте поиграть вместо нас. Ну, мы и пробуем. Я, наверное, все-таки куда более сильный медиум, чем Сашка. Или мои игроки сильнее во мне заинтересованы. Или, наконец, не то и не другое, а просто так им захотелось. Короче, отправляясь в астрал, я почти на 90% был уверен, где мы сейчас окажемся. И не ошибся. Крошечная по масштабам призрака, но просторная для кораблика типа бронекатера «Ермак Тимофеевич кают-компания» еще хранила следы моего Сильвии здесь пребывания. На столе стояла чашка с остывшим, но отнюдь не заплесневевшим кофе, который я пил перед тем, как за мной пришел посланный Антоном Шульгин. Снос к номер 48. Роман «Вихреволгалый». Значит, здесь прошло всего несколько часов. Рядом разложен рукописный журнал последнего путешествия на Ермаке к истокам большой реки, тщательно вычерченная воронцовом карта. Их я просматривал, чтобы скоротать томительно тянувшееся время. Дизеля давно не работали, а системы соответственно, тоже. И в стальной коробке, прямо по металлу, оклеенной декоративным линкрустом, было холодно. На Волголепу не осень. Сашка с интересом осматривался. Физически на катере он был совсем давно. Условно говоря, все в том же августе восемьдесят го года. А последний раз видел каюту не больше двух минут через рамку межпространственного экрана, пока я тащил по коридору за руку, едва одетую Сильвию, а она ударялась плечами и коленями о переборки стулья, край стола, испуганно вскрикивала в полусне. — Напугал ты меня тогда! Вспомнив пережитое, он поморщился и покрутил головой. Тоннель уже начинал схлопываться, а ты кинулся ту бабу спасать. Добро бы она в твоей помощи нуждалась. Но ведь успел же. Так о чем говорить? А зря это было или не зря, мы, глядишь, еще узнаем. Я очень рассчитывал, что если нам удалось в который уже раз попасть на уголок в режиме нулевого времени, то и контакт состоится. Причем идти он будет не в заочном режиме, а напрямую. Жестом я показал Сашке, чтобы он присел на диван или откидной стул и дал мне сосредоточиться. Шульгин кивнул. Сел, снял с крючка вешалки, оставленные мною тогда АКМС. А челкнул предохранитель, проверил наличие патронов в патроннике. Исключительно по привычке, ибо на что автомат в тонком мире, если он даже убедительно материален. Чего мы ждем? Спросил он, когда ему надоело бессмысленно пялиться в иллюминатор на покрытый лесом обрыв под которым катер приткнулся к берегу. А я в волнении даже и забыл, что незадолго до попытки самостоятельно связаться с землей ушел с фарватера и пришвартовал ярмака в укромной защищенный от волн и ветра буфточки. Вот чего. Поднял я палец, услышав в узком штормовом коридоре, соединяющем кают-компанию с боевой рубкой, посторонний звук. Шульгин рефлекторно напрягся и положил палец на спуск. Скрипнули начавшие ржаветь без ежедневного ухода дверные петли, и через комикс перешагнула Даяна, одетая в узковатые для ее роскошных форм джинсы одной из наших девушек и черный свитер крупной вязки. Когда в схватке я слегка повредил ее платье, пришлось позволить ей переодеться в то, что нашлось в гардеробе дамской каюты. «День добрый!» поприветствовал я огрянку с любезнейшей из возможных улыбок. Шульгин был с ней лично незнаком, знал только по нашим рассказам, поэтому ограничился кивком и намеком на намерение встать. Она ответила с обычной своей холодноватой любезностью, остановилась по другой от меня сторону стола, оперлась спиной о переборку, скрестила руки на высокой груди. — С возвращением на Теореру, господа! Вы приняли какое-то решение, судя по факту вашего здесь появления. — А вы, наверное, заждались... По земному времени целый год прошел. Не скучно было? Моего шутлинного тона Даяна не приняла. Очевидно, сейчас она, как некогда Наталья в замке для Воронцова, изображала лишь некую функцию, облеченную для удобства в человекоподобную форму. Однако, когда мне пришлось с ней драться и связывать руки автоматным ремнем, она была более чем материальна и чертовски сильна. «Сядьте, прошу вас вот сюда». Я показал, куда именно. Очертания вашей фигуры столь провокационно привлекательны, что мешают деловой беседе. С фарзелями, предпочитающими поручать серьезные переговоры мужчинам, дело иметь гораздо легче. В отличие от Сильвии и Ирины, женственной в ней была только внешность. На комплименты и намеки она не реагировала. Ни раньше, ни теперь. «Я не знаю, год здесь прошел, больше или меньше». С некоторых пор я не могу считать себя адекватной самой себе. После того, как мы виделись последний раз, в подконтрольной нам Вселенной кое-что произошло. И не без вашего участия. кивком подбородка она указала на Шульгина. Многоуровневое взаимодействие нескольких ваших ипостасей с несколькими вариантами личности той, кого вы называете Сильвией, необратимо деформировали континуум, в котором мы существовали раньше. Прежнего просто нет. Вообще нет. — Но вы же этого и хотели, мадам Даяна. — Прежнего нет. Ваша миссия подошла к логическому концу. Ваша раса может заняться собственными делами. Я говорил так, будто действительно считал, что общаюсь с самостоятельной личностью, догадываясь, что на самом деле она лишь приятно оформленный ретранслятор. Теперь это не имеет никакого значения. Из дальнейшего разговора очень скоро выяснилось, что некогда самостоятельная, агрессивный и решительная директор проекта сейчас представлена нам в роли так называемого «мешка». Персонажа одноименного фантастического рассказа, напечатанного лет 20 назад знание сила единственного уцелевшего представителя древней расы, смысл жизни которого – отвечать на правильно поставленные вопросы, всезнающего и механически честного. В отличие от белого игрока, черный зачем-то решил поиграть с нами в полную откровенность. Я пишу «поиграть», поскольку не имел ни малейшей возможности проверить правдивость что одного, что другого. Разве что путем сравнения слов каждого с реальных, в скобках для нас, происходящими событиями. Ведь даже мы с Шульгиным с юности обладали способностью внешне правдоподобными разглагольствованиями и использованием логических связей высших порядков задурить голову почти любому. Что же говорить о представителях сверхразума, умевших вдобавок читать в головах и сердцах людей? Надеюсь, впрочем, что не всех. Нам их, судя по всему, вводить в заблуждение все же моментами удавалось. Вот я и начала расспрашивать Даяну, словно находящуюся под воздействием суперпентатала. А Сашка, внимательно слушая, одновременно принялся варить кофе и выставлять на стол рюмки и бутылки. Исходящий от броневых лифтов и от готовящейся к ледоставу реки холод пронизывал до костей. А спускаться в машинное отделение, чтобы завести движки и пустить в грелке горячую воду из системы охлаждения Шульгин не хотел, опасаясь пропустить что-то интересное. Оставалось согреваться изнутри. Узнали мы многое, кое-что узнали и раньше, а другое было откровением. Прежде всего подтвердилось, что мы наконец достигли уровня, который позволяет воспринимать и удерживать в сознании создаваемые игроками мысли формы. Разумеется, после этого игра утратила для игроков интерес. Как теряет интерес и смысл пулька, когда карты прикуп и все знают, что все об этом знают. Причем случилось это по масштабам сети буквально мгновение назад. Еще в этом году они испытывали серьезные сомнения в наших способностях и силах, почему и действовали традиционно через Антоны и прежнюю Даяну, что говорит отнюдь не в пользу их всеведения. Впрочем, достигнув истинного всеведения, им оставалось бы только застрелиться по причине полной бессмысленности дальнейшего существования. Перелом произошел, как я понял, в момент удвоения Сашки, соответственно Сильвии, и возникновение псевдореальности, спрогнозировать которой игроки не смогли. Потому и решили после соответствующих консультаций прекратить партию. Реальность 5, то есть мир 21 века, и Суздалев в нем, возникла в результате изящного хода как раз черного держателя. Как почти всякий земной аналог, их игра интересна тем, что ходы в ней должны быть как можно тоньше и неожиданнее. Как бильярд, как гольф, да и те же пресловутые шахматы. Умение положить нужный шар от трех бортов в середину. Пройти поле с минимальным числом бросков. Найти новый поворот в известной 200 лет защите Фелидора. Только у них вдобавок ценится умение на ходу придумать и воспользоваться новыми правилами. А на разборке убедить партнера, что они не противоречат неким исходным суперправилам всеобщей теории игры. И в случае чего можно устроить землетрясение или изменить скорость света, А можно вот так – организовать встречу Новикова с Седовой на мосту, в 1976 году просчитав все ее возможные последствия. Услышав это, я решил непременно при первой же возможности обсудить с Ириной события того далекого дня, постараться найти ключевую точку для нее и для меня, что в тот день было как всегда, и что конкретно может выглядеть чуждым вмешательством. Так вот, эта реальность 5 возникла действительно изящно, не потребовалось игроку или специально им посланным диверсантам минировать Желтое море, чтобы уничтожить Микасу с того на борту. Он всего лишь снял у Николая во время чтения послания Серафима Саровского один детский комплекс, сломавший его волю шок при виде умирающего деда, убитого бомбой террориста. И за секунду до того, как принять судьбоносное решение, Царь стал таким, каким должен был стать по природе, каким его хотел видеть отец, упрямый и решительный Александр Третий Миротворец. И дальше все покатилось так, как случилось здесь. И невозможно теперь сообразить, во благо это было сделано или во зло. Потому что у нас нет точки отсчета. Мы не понимаем и никогда не поймем, что вообще означают эти термины. Отсутствие гражданской, Второй мировой войн или Холокоста – никоим образом не компенсирует те смерти и беды, которые настигнут других конкретных людей в других реальностях. Пусть Октябрьская революция позволила некоторому числу людей превратиться из отбросов общества в ее элиту. Каким-то поручику Тухачевскому, Вахместру Буденову, Унтиру Жукову принесла маршальские звезды, но из-за нее уже погибли миллионы ни в чем не повинных людей а еще миллионы навсегда стали несчастными, потеряв родину, состояние, смысл жизни. Эта мысль как-то вдруг пришла мне в голову. Буквально за минуту до этого я все же рассуждал в категориях какой-то игры с ненулевым результатом. Сравнение суммы, пропорций, добра и зла, ценности прогресс как такового. Я не говорил этого вслух. Просто с детства такова была наша психология. Игроки же исходили из других посылок. Они действительно решили оставить нас навсегда. Но им было по-своему жаль своего творения, этой вот святой в жгут двуединой реальности, нашей главной исторической последовательности и нынешнего мира полудня, используя термин метров. Решение представлялось им оригинальным и красивым. В него изначально были заложены представляющие эстетическую самооценность принципы «пошаговое взаимодействие в точках сопряжения ветвей» теоретически возможный обмен людьми и информацией при целенаправленных и спонтанных пробоях изоляции, взаимостабилизации реальности за счет сдвига по фазе аналогичных и прямо противоположных событий и так далее и тому подобное. И тут мешались какие-то придурки, исчезающие малые кванты конгломерата гуманоидов галактики, короче говоря, наш теплый, веселый и безответственный компания. Начались безобразия и сбои чудесной самонастраивающейся системы. В нее внезапно вклинились третья и четвертая составляющие реальности 20-21 годов, в скобках Крымская, и 1938, в скобках Шульгинска-Шестаковская. Система резко повысила степень связанности и приобрела новое качество. На наглядных примерах мы как бы подкинули еще два туза в стандартную колоду или ввели в шахматную табель о рангах фигуры премьер-министра и верховного судьи. а вот это может позабавить но претендентам на титул вельтмейстера в разгар матча вряд ли понравится. стройная самодостаточная весьма устойчивая система превратилась в химеру. Странное искусственное образование, стремящееся при малейшем постороннем воздействии распасться на более простые элементы. Чтобы она уцелела, не схлопнулась подобно карточному домику, нужно постоянное поддерживающее воздействие. До сих пор Все в этих мирах происходило не только в режиме автоколебаний, но в той или иной мере под контролем фарзелей, агров, иногда самих игроков напрямую. А вот прямо с всего момента миры будут предоставлены сами себе. Или вы возьмете на себя поддержание стабильности, или готовьтесь жить в условиях, когда сразу исчезают все подстраховки и предохранительные устройства. Атомный реактор без автоматического контроля цепной реакции – Космический корабль с ручным управлением. Вот на что будет походить ваш жгут реальностей. Разве у нас есть выбор? С любопытством и пробуждающимся азартом спросил Шульгин. Совсем недавно, в Лондоне и Стамбуле, он ощутил скуку и усталость, осознав бессмысленность своей деятельности, а сейчас вдруг что-то забрежило. Игра там не игра... Но месяц назад было не только можно, а, как ему казалось, нужно бросить все попытки двигать историю в желательном для нас направлении. Сейчас же у него появился смысл жизни, высокопарно выражаясь. Я так пока не думал, сохраняя здоровый скептицизм, но какое значение имеет мое мнение? Или все на самом деле обстоит так, как нам говорит Даяна? И тогда от нашего неучастия может погибнуть не один даже, а целых четыре мира, в скобках, или перейти в другое качество, что равноценно. Или все это вздор, и тогда с равным результатом можно делать что угодно или не делать вообще ничего. То есть риск – бесконечность к одному, всеобщая гибель в случае неучастия и сохранение статус-кво при любом другом выборе. Капитально изучив в свое время все разделы, дозволенные советским гражданам философии и неплохо многие идеологически чуждые буржуазные философские системы, я понимал, что принять верное решение в предложенных обстоятельствах в принципе невозможно. Мы, в скобках «я», «сашка», вообще подавляющее большинство людей, владеем только причинно-следственной, в скобках, каузативной логикой. А игроки могут, в скобках, и наверняка это делают, пользоваться любым количеством логик, не признающих этого принципа. Назовем их вариативными или как угодно иначе. Ирга, любое решение будет ограниченным по смыслу и результату, а то и прямо противоположным тому, чего мы хотели добиться. «Значит, Андрюха, придется руководствоваться исключительно эстетическим подходом». «Нравится, не нравится», заявил Шульгин иронически кривя губы. «Плюс вспомнить принцип абсолютного эгоизма. Применительно не к тебе или ко мне персонально, а ко всему нашему братству. Раз мы совершенно не понимаем, что хорошо и что плохо для всего человечества, будем исходить из соображений, что, безусловно, хорошо для нас. Про альтруизм придется забыть. Если я, как врач, «Имею основание полагать, что спасая пациента сейчас от такой-то болезни, я тем самым обрекаю его на невыносимые мучения в течение следующих десятилетий, то это он ссылался на личный опыт, когда-то у него нечто подобное было, почему он и перешел из практикующих врачей в теоретике. Так ведь и эгоизм немногим лучше. Он хорош исключительно в данный момент времени», — развил я его посыл, так как даже применительно к себе нельзя угадать, чем обернется сегодняшнее удовольствие завтра. Сифилис спит, цирроз печени и пуля в висок после проигрыша казенных денег. Из ваших слов следует, что вы принимаете наше предложение?» По-прежнему равнодушно спросила Даяна, вставая. «По-моему, мы еще ничего такого не сказали. Но где нам тягаться проницательности с профессионалами или профессиональными шулерами?» Ситуация оставалась патовой, как и после общения Сашки в замке с голосом. «Но я ведь еще не задал главный вопрос. За ответом на него мы ведь и пришли». Слишком увлекся отвлеченными, пусть и интересными подробностями. А разве господин Суздалев не в состоянии контролировать реальность, опираясь на мощь своего аппарата? Мне показалось, что смысл вопроса не сразу дошел до Даяны, или ее кукловодам потребовался короткий тайм-аут. Длинная, почти полуминутная пауза сказала мне многое. Жаль, только подразумеваемые ответы были взаимоисключающими Предложенная вам роль позволяет самостоятельно определять, какие элементы и факторы окружающей действительности включать или не включать в систему своих умозаключений. Деятельность названного вами лица в долговременной перспективе может оказать решающее влияние на судьбу реальности или иметь нулевой эффект. «Вы нам больше не скажете ничего?» – спросил я на всякий случай, хотя уже было ясно, что предложенный нам сборник шахматных задач ответов в конце не содержит. Ничего существенного. сочла нужным уточнить огрянка. Будущего мы не знаем, как станут развиваться события, можем только догадываться. По своему уровню развития вы тоже способны на это. Совет один, и он последний. Думайте, изучайте, анализируйте. Не бойтесь принимать рискованные решения. Но всегда готовьте запасной вариант, если что-то пойдет не так. Смысл жизни не в результате а в самой игре, тем более, что даже бесконечной жизни не хватит, чтобы выяснить, кто победил окончательно. Прощайте. С вами было интересно. Пусть вам будет интересно с кем-то другим. Даяна не стала исчезать мгновенно. У нее была другая программа, она встала и нормальным образом пошла к двери. «Подожди — Подожди! — крикнул я ей в спину, боясь не успеть. Уже перешагнув одной ногой порог, огрянка приостановилась. — Путь для нас на теареру в уголу по-прежнему будет открыт? Если вы держите контроль над реальностями, да. Броневая дверь лязгнула, закрываясь. Неужели все закончилось навсегда? И отныне мы остались одни. Самые могущественные и самые растерянные на земле люди. Согласимся мы или не согласимся принять оставленное нам наследство? Вернемся домой все вместе, или, как предлагает Сашка, попытаемся поработать порознь. Нам в любом случае придется все время что-то делать. Хотя бы даже просто лежать на диване, вытянув ножки и ковыряться в носу и значит продолжать игру, пусть даже полным в ней неучастием. Играть будет гипотетический партнер-противник, но в ворота. Кто он? В какой из полуреальности обосновался? Неизвестно. Существует во плоти и крови, или на самом деле в его роли выступит закономерность истории? Тоже. Если сподобимся все это понятие сохраним партию, возможно, нас ждет и бессмертие, и возможность сделать бессмертными других. В очередной раз Шульгин продемонстрировал мне, что в острые моменты мы с ним умеем мыслить синхронно. Изумительно чётко попав в такт, он поинтересовался. «Как думаешь, долго нам ещё оставаться нормальными людьми?» «Нормальными в смысле не сумасшедшими или в смысле люденов по-стругацки?» «Второе. Понятия не имею. Пока что мы нормальные хотя и умеем такие штуки». Опять же, широким жестом обвел каюту, охватывая не только объем помещения, но как бы и то, что в нем происходило только что. Умеем и остаемся людьми, со всеми слабостями и дурными привычками. Хорошая память и повышенные интеллектуально-волевые качества. Отнюдь не Людены, не маги, не монстры. Хотелось бы верить, не удержался я. Верь, верь, со стороны виднее. А еще ни один нормальный человек, общаясь с нами, психов и монстров нас не ощутил. Так отмечает некоторые странности, а у кого их нет. Гениальный шахматист может быть положительным и уравновешенным человеком, как Ботвинник, алкоголиком, как Алёхин, психопатом, как Фишер. Так мы с тобой скорее Ботвинники. А вдруг игроки и держатели в какой-то своей личной жизни, мирные бюргеры, которые после трудового дня наливают по первой кружке пива закуривают трубочку и садятся за шахматы или за скат. Что за игра, кстати, у Ремарка все в неё играют не — Ерунда это все, — сказал вдруг Шульгин, ловко орудуя манипуляторами. Взревел дизелями на повышенных оборотах, катер развернулся на пятки и пошел поперек реки. На красноватой гранитной стене уже и без бинокля различалась крутая многомаршевая лестница, ведущая на историческое плато. Перед тем, как вернуться на землю, Сашка захотела еще раз взглянуть на наш форт. А то я сподобился побывать уже после всего, хоть и не своей волей. Навел в доме некоторый порядок, погрустил за рюмкой, окончательно, как я тогда думал, прощаясь с местом, где впервые в жизни было по-настоящему хорошо. Шульгин же запомнил только минуты последнего боя. Мелькающие в воздухе белые корпуса агрянских летательных аппаратов, звон пулеметных гильз по кирпичной дорожке и тяжелый грохот обрушивающихся после гравитационного удара бревен. «Ерунда!» Ничего мы не сумеем и не сможем. Чтобы управлять реальностью, нужно ежеминутно учитывать и сравнивать миллионы случайных факторов. Для этого у нас возможностей нет. Я от Олега слышал, что даже не очень сложная физическая система описывается массой дифференциальных уравнений. А я даже не знаю, как они выглядят. Поэтому никуда нам не уйти от метода тыка. Как минер. Не зная устройство взрывателя, станет в нем копаться. Синий проводок, красный, зеленый. Повезет, не повезет. Ну и что? Не принял я его внезапного пессимизма. Сказано же тебе, мы дозрели. Не нужно нам уравнение решать. Мы должны охватить разумом всю мыслеформу сразу. Интуитивно найти идеальное решение и воплотить все. Берестин сумел придумать, как немцев под Минском два месяца удержать, в то время как Жуков со всем генштабом, Сталин со своей ставкой ничего не сделали. Ты и наркомом никогда не работал, в 38-м году не жил, а Ежова со всей его конторой без труда переиграл. У меня тоже кое-что получалось, и все интуитивно. Поэтому Шульгин, скорее всего, валял дурака. Прибеднялся как бы, потому что без пауз продолжил мою мысль. Поэтому в ближайшее время я отбываю обратно». Землю я в Новой Зеландии, считай, купил. Завезем туда дубликаторы и прочее оборудование. Начнем строить форт Рос-3. Похожие мысли у меня давно шевелились. Сейчас все оформилось окончательно. Весь проект в России сворачиваем. Все, что могли, мы сделали, пусть живут сами. А мы будем только самый общий контроль осуществлять. Парировать наиболее грубые отклонения. Вроде появления нового Гитлера, атомного проекта и в таком вот роде. Если даже все само собой сыпаться начнет, в том фьорде, что я присмотрел, до конца жизни с удобствами отсидеться можно. А в запасе еще замок. И волгала на крайний случай, добавил я. Именно. Поэтому ты здесь до поры можешь работать спокойно. Изучай, анализируй, развлекайся. Предложение прозвучало двусмысленно как почти все, исходящее из Сашкиных уст. Могу по пальцам пересчитать случай, когда он был абсолютно однозначен. Вряд ли катастрофа любого рода разразится мгновенно. Всегда будет запас времени, чтобы выскочить. И вдруг его лицо озарилось свеженькой, только что пришедшей в голову идеей, ничуть не более сумасшедшей, чем все другие. А слушай, что если попробовать, если уж мы почти всемогущие, замок оттуда в Новую Зеландию перетащить? Вот это было бы крайне клево. Да уж, подумал я. Вот так, в принципе, и было принято очередное судьбоносное решение.